Москва. Аннингоф. Императрица Анна иоанна Берон, позже Бестужев-Рюмин. Вы решительно не соглашаетесь с моими доводами, Ваше императорское величество. О чем ты? О долгоруких государнях. Ваши требования суда и притом самого сурового над бывшим фаворитом покойного императора. Ты что, русский язык разучился понимать? Аль воль моей перечить решил, Эрнест Карлович? О каком таком суде над Иваном я тебе толковала? Всех долгоруких в тайный приказ забрать и немедля. Всех, сказала. Слышь, и отца Иванова, и братьев, и дядёв со всех мест семействами собрать и в приказ на наследстве. О чем следствие, ваше императорское величество? Как это о чем? Вины, значит, никакой за ними не видишь. Жили, как хотели, творили, что на ум придет, и все ладно, все смерть спишут. Нет, батюшка, шалишь. А спесь их непомерная, а зазнайство, а то, что меня царевна российской, не замечали, поклона не удостаивали. Что завещание подложные сочиняли, престол захватить собирались, сойти им должно. Ну разве что подложное завещание, если его удастся доказать, а остальное доказать, это мне-то императрице доказывать надо. Но в глазах местного дворянства такая вина. А что за государем своим не досмотрели, что уберечь не смогли, что до болезни смертной допустили? Рабы лукавые и нерадивые, и не вина перед державой российской за нее ли ответа не нести? Но ведь благодаря кончине императора вы обрели престол, ваше величество. Так стоит ли выказывать подобную суровость? В животе и смерти Бог волен, а раб за службу свою ответ должен держать и будет держать. Чтобы ты тут не толковал Пусть Ушаков в тайном приказе обо всем, как есть дознается, о чем толковали, что замышляли, какие такие планы строили, вы намереваете составить Андрея Ушакова начальником тайного приказа, ваше императорское величество. Он так верно служил вашим предшественникам и тем же долгоруким и мне послужит, не изменит. Куда ему, от отдела пытошного, крови политого деваться? Добром не уйдешь, много знаешь. К людям не вернешься. ни тебе вера, ни уважение. Как люди не подлые, а подлее палача себя не поставят. Вот и есть у него один выход каждому хозяину до последнего вздоха служить. Андрей мастер своего дела. Ой, мастер, не дай-то тебе, Господи, Гернест Карлович с ним встретиться, на каждого способ найдет. — Я не понимаю вашего сравнения, государь. Если вы хотите меня запугать, а чего мне тебя запугивать? Ты всегда в страхе живи. Так-то оно лучше будет. Да и народ к Андрею привык, руку его знает, а то с новым-то начальником глядишь, по тачку почувствует. А мне потачек не надо. Но, вероятно, осмотрительнее бы было разделить власть Ушакова, не давать ему такой силы. И то верно. В Москве пусть пытошным делом займётся Семён Андреевич Салтыков, Сродственник наш по матушке. Звезд с неба не схватит, а интересы мои соблюдет. Тут я покойно буду. Я имел в виду Петербург, ваше величество. Это для надзор, что ли? Тоже можно. Долгорукими пусть вместе с Андреем Юсупов займется. Да, но Сам туда метишь, Карлыч? Не будет тебе туда дороги. Это уж дела наши домашние, тебе чего в грязи копаться, дерьмо перебирать? Я мог бы подумать, что вы не испытываете ко мне доверия. Ну уж сразу и доверие. Ты на делах открытых государственных будь, а то обер-коммергер и в пытошном застенке нехорошо получится. Сам знаешь, не хотели тебя тут вот меня винить и станут. А после окончания следствий кого вы, ваше величество, предполагаете назначить в состав суда над долгорукими? Час от часу не легче. Какой еще в суд? Сама казнем решу, про каждого сама обдумаю. Только чтоб всей же час все имущество отобрать, движимое и недвижимое, деревни, земли, дома, рухлить всю, особливо алмазы у невесты то порушенной, чтоб все до единого ко мне. Хороши больно. На балах являлся вся, как солнце горело. Вот теперь пускай узнает, каково терять-то. Каково из покоев царских во дворцы сибирские осторожные переселяться. Вместо слуг ливрейных самой печки топить, воду на коромысле носить, самое время. Вы не хотите им оставить даже нескольких крепостных, ваше величество? Но мнение дворянства ни за что. Сами молодые и себя обслужат. И стариков своих обходит, императора самодельные. А за дворям не тревожься, пусть каждый сам за себя беспокоится, чтоб соседей к долгоруким не попасть. Да что это мне своими долгорукими всю голову задурил? Послов сегодня что ли принимать надоть? Аудиенции прощальные давать? Таков порядок, ваше величество. Значит, и Бестужеву, обоим, и Михаилу, и Алексею. Михаила потом приму. Зови к Алексею мне, да поживее. Они все дожидаются в аван-камере. Вот и ладно. Зови. Да один на один меня с ним оставь. Ваше императорское величество при прощальном приеме посла полагается полагается тебе одно делать, как я велю. Оставишь нас одних и Анну Федоровну в личный апартамент отошлешь. Нечью ей под дверями торчать. Так-то, Ернест Карлыч. Ваше императорское величество. Счастливое и долгожданные в ваше величество ваше престол наполнило несказанной радостью сердца всего нашего бесконечно преданного вам семейства, а особенно моё и троих сыновей моих, Коим милостиво согласились вы стать матерью крестной. Примите ваше императорское величество. Ладно, Алексей Петрович. Комплимент твой наперед знаю, говорить ты ловок, только времени тебя слушать нет. Дело у меня к тебе. Жизнь моя принадлежит вам, государьня, вы можете располагать ею по своему усмотрению. Службой своей доволен? Буду стараться, сколько скромные силы мои позволят, быть полезным вашему императорскому величеству. Однако не скрою, мысль о возвращении в отечество с вступлением вашего величества на престол стала единым моим помышлением. В Петербург, что ли, хотел бы вернуться? Лишь бы быть поблизости от обожаемой монархини. То-то не больно тебе в метаве жилось. Все искал, на чтобы двор мой сменить. Не я государыня, но воля родителя моего и императора Петра Алексеевича. Да я не с тем, чтобы старое ворошить. Не до него сейчас, а службу сослужить, преданность свою доказать ты можешь. Только запомни, Алексей Петрович, Дело тут такое, что промеж нами двумя остаться должно. Я не говорила, ты не слышал. Ваше величество. А ты погоди. Сам напросился, самый ответ держи, только чтоб без уверток. — А завещание императрицы Екатерины знаешь? Это в каком смысле, ваше императорское величество? Значит, знаешь. А что в том завещании, знаешь? Молчишь? И это знаешь? Великий государь, не разрешите справедливость восстановить. Как с тем мириться, чтобы человек без роду и племени силой случая вознесенный на императорский престол венцом государей российских распоряжался? Где это видано, чтобы в своей последней воле законных наследников обошел и над правами их священными надругался? Не следует такому документу быть, тем паче не следует в чужих краях находиться. От чего только замешательства, пагубные для российской державы последовать могут. Что надумал Алексей Петрович? Ваше величество, это вам следует распорядиться судьбой его незаконного и поносного для державы вашей документа. Ты не забыл, что он в Киле, что неутешный супруг в бозе почившей царевны Анны Петровны, герцогини Галштинской, Его в столице свои пущи глаза бережет. Так не под подушкой же? Хоть и на подушку способ найдется. а тут как никак городской архив. Тем паче. Не может быть, чтобы вашему величеству не был нужен ни один из документов, хранящихся в этом архиве. Может, справка, отписка, которую ваше императорское величество поручили мне сделать. Думаешь, получится, может? Но ежели что, Я один в ответе. Для вас, государыня, живота не пожалею. Мне твоих планов знать не надобно. Поступай, как знаешь, денег не жалей. На такое дело ничего не жалко. Вот из рук в руки бери, мало будет еще получишь. С богом, Алексей Петрович. С богом. Каким же необходимым становился этот неведомый очевидец без фамилии, имени, отчества, возраста, Всего того, что позволило бы привычно обратиться в адресный стол в учреждении, просто к жильцам соседних с Климентом домов. Единственный выход виделся в поисках сослуживцев, если время, возраст, события военных лет не внесли здесь свои суровые и безвозвратные поправки. Поездки по городу казались бесконечными. Повсюду тот же ревский добелизны свет электрических паникадил Желтый отблеск тонко оплывающих свечей, сладковатый запах ладана и отрывистые ответы торопящихся и безразличных людей. Не видел, не знаю, не приходилось. Всегда "не", без попытки задуматься над ответом. Иногда случалось иначе: "А что, собственно, вас интересует? История? А почему? Ах, искусствоведческое исследование. Нет, ничем не можем быть полезны". И только на Преображенской площади очень старый человек с гривкой соломенно-пожелтевших волос после долгих обычных расспросов заметил: найдете кого-нибудь из Клира, а дальше что? Может быть, они знакомились с архивом? Был же у Климента свой архив. Или видели обороты икон?" "Обороты, может быть, а что касается архива, вряд ли Голунов стал бы им интересоваться". Голунов Михаил, последний настоятель Климента. А что с ним? Года два назад был в Москве. А вы случайно не знаете его отчество? запамятовал. — Хотя бы где жил? А где же ему жить? В старом приходе. На единственных входных дверях Климента в трапезной висел густо проржавевший замок. Провалы окон лениво переливали смутноватой радугой годами немытых стекол. Проложенные через былый газон дощатые мостки мягко уходили в глинистую воду, выхваченную отблеском тусклого света фонаря. И окна на втором ярусе колокольни, прополённые ваты между рам, огненный шарик герани. К широкой стеклянной двери, густо замазанной слоями сурика, вели недавние следы Звонок отозвался где-то далеко и замер. В тишине переулка отдавался скрежет трамвая, редкие хлюпающие шаги прохожих. Вам кого? Отца Михаила? Михаила Александровича? Входите. Передо мной стоял последний настоятель Климента, и квартирой ему служила Климентовская колокольня. Икона Знамение, как же не помнить? Да, была такая. Да, очень чтилсь. Да, считалась чудотворной. А вот надпись сейчас поищу. Я ее переписывал для себя, когда перебирали иконостас. Меня вообще истории нашей церкви очень интересовала. Настоящая сказка, скажу я вам. Да вот и надпись, если хотите переписать, ничего не имею против. Что надпись это была целая повесть обстоятельная, с множеством подробностей и даже датами. Глава семейной хроники. Итак, Александр Степанович Дуров служил в одном из приказов еще при первом из Романовых, Михаиле Фёдоровиче. Но в 1836 году подвергся опале. Безвинно оклеветанный, был посажен в темницу и безо всякого разбирательства мнимой вины приговорен к смертной казни. Оправдаться не представлялось возможным, потому что недоброжелатели не дали дьяку ни предстать перед царем, ни даже передать ему челобитное. Судьба Дурова была предрешена, и тут случилось чудо. По обычаю Дурову разрешили взять в темницу семейные образа, и среди них икону Знамение. В ночь перед казнёю дьяку явилась изображенной на иконе Богородица, и сказала, что его ждет помилование и всяческое благополучие одновременно та же икона якобы явилась во сне и царю поручившись перед ним в невиновности дьяка михаил Федорович, проснувшись отменил казнь затребовал к себе дуровское дело оправдал оклеветенного и за невинные претерпения значительно повысил в должности и в дальнейшем не забывал своими милостями Дуров еще в темнице дал зарок, если останется жив, соорудить в своем приходе церковь в честь иконы Спасительницы. С особого разрешения царя он устроил на том месте, где же бысть его дом, церковь каменную, украсив ю всяким благолепием в честь Божией Матери, честного ее знамения с пределом святителя Николая. А сии святые иконы Яко его домовнии поставив в том святом храме. Сказаний подобного рода, связанных со строительством так называемых обетных церквей, сохранилось немало. Но Дуровский вариант находил известные подтверждения в дворцовой хронологии и в делах приказа, где работал дьяк. Сохранившиеся документы свидетельствуют, что начало службы Дурова складывалось неудачно. Летом 1632 года был он послан в Большом полку боярина Михаила Шеина под Смоленск. От главного воеводы, известного своими талантами полководца, ждали скорого взятия города, но десятимесячная осада ни к чему не привела. Подоспевший на выручку к осаждённым польской король Владислав отбил Шеина от Смоленска. Болезни ссоры между военачальниками, массовые побеги солдат в родные области подвергавшиеся жестоким набегом крымских татар, вынудили Шейна пойти на перемирие на самых позорных условиях. Весь лагерь, обоз, сто с лишним орудий достались неприятелю, перед которым воевода к тому же согласился, вещь неслыханная, склонить русские знамена, когда уводил свои войска. В Москве действия Шейна были расценены как изменнические. Шейна вместе с ближайшими соратниками казнили дурова первоначально попавшего под следствие, но оказавшегося на деле непричастным к решениям начальника, освободили и оправдали Все это произошло в 1633 году может быть надпись на иконе на три года ошибалась но скорее всего она имела в виду иное событие в жизни Дьяка. в актах собранных архиографической Экспедиция Академии наук. Указывается, что с 1 октября 1634 до 1636 года состоял Дуров Дьяком в Казани. Служба прервана большими, но подробно невыясненными неприятностями. Если так, надпись соответствует действительности. К тому же гораздо более правдоподобным представляется отчет перед царем по казанским делам чем всякая попытка оправдания по делу, в котором было замешано много людей, и Дурову принадлежало далеко не первое место. А в отношении точности текста не сомневайтесь. Переписывал я внимательно, как никак икона чудотворная слыла. Да и в книге он напечатан. В книге? Ну да, Клементий, была такая у меня только где-то затерялась. Предшественник мой по храму Алексей Парусников ее написал. Не то, чтобы книга, брошюра скорее. Вам бы ее почитать. Году в 900 она вышла.